Глава седьмая «Если ты думаешь, что вы справитесь лучше, чем мы, то сильно ошибаешься». «Ничего я не думаю». Бомпар попросила меня принять эстафету. «Я буду стараться, вот и все». Патрик Борнек был среднего роста, толстый, как бочонок и с приплюснутым носом. Сама его внешность говорила, что он готов взяться за любую работу. Он упорен Частенько ошибается, но извлек из своего «опыта» уроки и в конце концов стал перворазрядным дознавателем. В карьере Барнек был полной противоположностью Корсо. Никаких геройских поступков или мрачных годов, проведенных в самых опасных бригадах. Просто медленное продвижение по административной части и поразительное терпение». По результатам раскрываемости люди Борнека могли не завидовать группе Корсо. Они просто были не такие стремительные, не такие блистательные, не такие оригинальные. Забавно, но Корсо и так досталось бы дело с Квонка, потому что он должен был дежурить в тот день, когда обнаружили труп. Но его как раз вызвали к нотариусу, которому вспороли горло ножом для разрезания бумаги. Он быстро вычислил виновного, типа лишенного наследства, который по-своему выразил недовольство и мог бы принять к расследованию убийство стриптизерши. Но Катрин Бомпар предпочла передать и так уже получившую широкую огласку в средствах массовой информации дело Нины Виз неброской команде. Борнек уселся за письменный стол. Шея сразу пропала, а лицо приняло насупленное выражение это кий бык в загоне перед началом кориды ничего ты не найдешь повторил он этот мерзавец не оставил ни малейшего следа никто не видел жертву в течение суток перед убийством никто не заметил ничего необычного в последние дни Что же касается ее знакомых, то мы так трясли их, что они вправе предъявить гражданский иск и обвинить нас в преследовании А что насчет нижнего белья? Узел, приведший к удушению, называется поводковым или кнутовым Это разновидность скользящего узла Запястья и щиколотки связаны восьмеркой Морские фокусы «Но мы не стали обращаться в порты Гавра или Тулона, хотя со скаутами консультировались». «Почему со скаутами?» «Они профи по части узлов. Понимаешь, мы обнаружили...» «Техники связывания?» — настаивал Корсо. «Возможно, не делала фотографии или вывешивала все эти клипы, встречалась с любителями БДСМ». «Мы об этом думали». В ее компе нет никаких следов такой работы. Уж ты мне поверь, она по этой части была очень педантична. Прямо настоящая маленькая бокалейщица. Мы и в этой среде порыскали. Спрашивали совета у коллег из бригады по борьбе с сутенерством. Ничего примечательного. А увечья? Ну, я тебя умоляю. Надрываться ради того, чтобы узнать, что парень пытался нарисовать на физиономии бедной девки? Ха, и еще чего. Придурок хотел изуродовать ее, и баста. Барнек ошибался. Располосованный рот и камень в горле не были незначительными деталями. Убийца превратил лицо своей жертвы в настоящую картину, и, возможно, у этого кошмара есть исходный образец». «Я обратил внимание на отсутствие повреждений, вызванных самообороной», — рискнул заметить Курсо. «Ну и что?» — вспылил Бурнек. «Из этого ты делаешь вывод, что она знала своего убийцу, раз не проявила осторожность. Это все хрень для телесериалов. Еще никому не удавалось раскрыть дело по таким уликам. Возможно, он подстерег ее и сразу связал» или накачал какой-то наркотой, которая не оставляет следов. Если только она не была так сильно напугана, что не могла шевельнуться, мы никогда не узнаем, что произошло». Корсо понимал, что Барнек отказывается от борьбы, а сам он здесь для того, чтобы ее продолжить. «Я предполагал сосредоточиться на самой Нине». Эх, «Видать, решил, что мы не додумались до этого раньше». «Можешь не сомневаться, мы все перерыли, все перевернули вверх дном. Поживиться нечем. Ни по части убийства, ни по части жертвы». «А как насчет ее детства?» «Ждем документов из Департамента социальной помощи детям. Но ты ведь их знаешь». Стефан подумал о том, что дало бы расследование, если бы в один прекрасный день его самого убили. Он тоже был ребенком на государственном обеспечении Регистрационный номер 6065 Ему дали эту фамилию, звучащую на итальянский лад Потому что он родился в Ницце, в нескольких километрах от границы Что могли бы обнаружить сыщики, если бы проследили его жизнь Начиная с детства, а потом и юность Название приютов, фамилии приемных родителей но уж, конечно, не скрытый разлад в душе, выковавший его личность. Не те тенивые стороны, которые сделали из него полного противоречия и тайн человека без адреса и имени. Эта мысль подала ему надежду. У Софисы Рэй непременно были свои секреты. Барнек поднялся из-за стола и, сунув руки в карманы, встал у окна. «Это назначение... не называй так». «Но так и есть!» «Это назначение вроде хорошей мастурбации!» «Унизительно, но в результате облегчает!» Удачная концовка. Корсо поднялся и примирительно сказал. «Мы сделаем работу, но ничего больше не найдем. Это всего лишь уступка публике и средства массовой информации». «Ай, молчал бы лучше!» Обернувшись к нему, бросил Борнек. «Знаю я тебя, Корсо. Ты убежден, что можешь сделать больше, чем мы. Ну что же, желаю удачи, а я ухожу в отпуск». По пути к себе в кабинет Корсо прошел мимо отдела по борьбе с наркотиками, где полицейские шумно обсуждали свои вчерашние подвиги. Он ускорил шаг, чтобы избежать встречи с ними. «Майор Корсо!» Он обернулся и оказался лицом к лицу с журналистом, имя которого позабыл, хотя парень часто рыскал по коридорам судебной полиции. Корсо не испытывал никакой неприязни к болтунам-комментаторам, хотя они и мололи всякую ерунду, но не больше, чем какой-нибудь судья или адвокат. В отличие от своих коллег, он не считал их стервятниками. С этой точки зрения полицейские сами были охочи да падали питаясь кровью жертв. Вытянув руку, парень шел прямо к нему. Корсо отделался кивком, он ненавидел рукопожатие. «Не могли бы вы сказать мне несколько слов о ночной операции в портале Пикассо? Я уже пять лет не работаю в отделе по борьбе с наркотиками». Он вспомнил имя парня. «Трепани» или «Трепани» или тривари Пару раз он уже отвечал на эти вопросы. На вопросы этого клоуна, которого выпученные глаза и щель между передними зубами делали похожими на персонажа тупых кроликов. Однако один повешенный, трое убитых и трое с огнестрельными ранениями. Это уже не парижское предместие, а настоящий Хуарес или Меделин. Спросите у моих коллег. «Я слышал, будто вы там выросли». «Бывает. Журналисты знают о сыскорях больше, чем сама главная инспекция национальной полиции Франции». «А что вы думаете об изменениях в предместье продолжал тот. «Если вам нужен пожарник-поджигатель, на меня не рассчитывайте. Я сохраняю оптимизм относительно изменений в предместях. Большинство их обитателей честные и славные люди». Журналист, понимающе улыбнулся. В наше время на фонарях не вешали. У Корсо возникло желание ответить, что тогда существовали другие развлекухи, преимущественно в подвалах, но он вовремя сдержался. Главари банд пытаются посеять страх, как можно спокойнее заметил он. Но им это не удастся. Повторяю, они представляют лишь ничтожный процент населения предместий. А полиция для того и существует, чтобы обнаружить и арестовать их. Пора перестать относиться к предместям с пренебрежением. Сам он не верил ни единому слову из подобных политкорректных разглагольствований. Его настоящие воспоминания о комплексе Пикассо. Соседи спускают на него своего пса за то, что он слишком громко включает музыку. Вместо того, чтобы делать уроки, мальчишки из его высотки мочатся в почтовые ящики. Члены его собственной приемной семьи звонят в полицию, чтобы донести на беспаспортного жильца своего дома. И отбросы на каждом этаже. А как остановить это засилье паршивых овец? Арестовать всех и лишить возможности причинять вред. Вот и все. «Твою мать! Надо их всех загнать в клетку!» В гневе он кусал губы. «Браво, Корсо! Схватить за ноги да башкой о стенку!» «Для парня, вышедшего из предместий, вы не слишком к ним милосердны». «Я не милосерден именно потому, что сам оттуда». С этими фашистскими словами он, проклиная самого себя, вошел в свой кабинет. Никто не знал, что это он накануне стрелял по дилерам. Так надо же было ему ввязаться в драку и выстрелить по-другому, фразами, которые будут многократно подхвачены средствами массовой информации, в социальных сетях, политиками всех властей. И каждый использует их по-своему. Едва Корсо укрылся в кабинете, как в дверь постучали. На пороге стояла Барби, напоминавшая вымокшую под дождем черную кошку. «Я нашла на ваши Тебя это интересует?» «Чего?» «Мастера Сибари, японского искусства связывания». Эмилия часто говорила ему про эту темную науку на грани между эротикой и эстетством. Проискутство стягивать женщин путами наподобие колбас, но с осторожностью и строгим соблюдением правил. Барнек уже прощупал этот след. Он посетил пару-тройку парижских клубов сада Маза, а я тебе говорю про настоящего учителя. Он японец? Нет, парижанин. Организует семинары, шоу, лекции. А где проживает? В шестнадцатом округе. Съездим туда. Корсо бросил взгляд на часы. «Еще нет одиннадцати». «Берем мою тачку».